штрейхер Несмотря на то, что в годы войны подсудимый Юлиус Штрейхер формально не занимал должностей, непосредственно связанных с осуществлением убийств и массовых казней, трудно переоценить преступления, совершенные этим человеком. Наряду с Гиммлером, Кальтенбрунером, Полем, теми, кто замышлял, конструировал и приводил в действие газовые камеры «Душегубки», Наряду с теми, кто непосредственно осуществлял массовые акции, Штрейхер должен нести ответственность за наиболее жестокие преступления германского фашизма. Разжигание национальной расовой розни, воспитание извращенной жестокости и призыв к убийствам были не только долголетней партийной обязанностью, но и доходной специальностью этого человека. И не случайно так высоко расценил заслуги д е р Штюрмер и его главного редактора Гиммлер в своем известном уже суду приветствии Штрейхеру, д а т и р о в а н н ы м апрелем 1937 года. Штрейхера можно считать подлинным духовным отцом, тех, кто разрывал надвое детей в т р е б л и н к е Без Штюрмера и его редактора германский фашизм не смог бы так быстро воспитать те массовые кадры убийц, которые непосредственно осуществили преступные планы Гитлера и его клики, уничтожив более 6 миллионов евреев Европы. В течение долгого ряда лет Штрейхер духовно расцлевал детей и молодежь Германии. Суду были представлены гнусные детские издания Штюрмера. И поэтому вместе с б а л ь д у р о м фон Ширехом Штрейхер должен нести ответственность за то, что морально изуродованная им Гитлерюгенд использовала в качестве мишени еврейских детей, взятых из львовского гетто. Не случайно фон ш и р а х так высоко ценил исторические заслуги Штрейхера. Изуверские нюрнбергские законы были для этого ю д о ф о б а номер один, как он сам называл себя, и организатора первых еврейских погромов лишь началом борьбы. Как помнит суд, После издания этих законов, Штрейхер, призывая к физическому уничтожению евреев Европы, писал «Только тогда, когда мировое еврейство будет уничтожено, эта проблема будет разрешена. Я не стану возвращаться также к тем лживым и позорным ритуальным номерам Штюрмера, которые должны были натравить с э с о в ц е в на убийство миллионов беззащитных людей и оправдать любые зверства в отношении евреев». Эти доказательства виновности Штрейхера, предъявленные суду в числе других, общеизвестны и бесспорны. В 1939 году он, предвкушая Майданок и т р е б л и н к у писал о том, что, возможно, только могилы евреев заявят о том, что они существовали и в Европе. В 1943 году, когда газовые камеры т р е б л и н к и и Освенцима уже принимали миллионы жертв, В Штюрмере были опубликованы статьи, подстрекающие к ликвидации гетто. Статьи, полные лжи и злорадства. И, наконец, Штюрмер с садистским удовлетворением констатировал. Евреи в Европе исчезли. Штрейхер лгал всю свою жизнь. Он пытался лгать и здесь, во время суда. Я не знаю, рассчитывал ли он обмануть кого-нибудь этой ложью или лгал по привычке от страха. Но мне кажется, что самому подсудимому должно быть ясно. Его последняя ложь уже никого не обманет и не принесет ему спасения.